Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь и живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор. Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты цветы, подсолнухи. На крыльце в саду стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец-сторож.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 И еще буду, весь в деда, улыбнулась Валентина, этка издоровила, а ведь всего только четыре года. Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светланка уснула. А -а -а. Nocenka Nocenka Ночка Tömna Nocenka темная. Ночь осенняя Папа, mm? расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как было, когда меня еще не было? Ну, чё как было, как было. Так все и было. Сначала день, потом ночь. Потом опять день, и потом опять ну, чка, чум, <соскопит> ну Вот и расскажи, что в эти дни было. Ну, ну сам знаешь, а притворяешься. Расскажи. Ну ладно. Расскажу. Слушай. Было тогда нашей Маруси.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 И выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. И некуда нашей Марусе пойти. И некому рассказать ей про свое горе. Что-то уж, что-то уж совсем жалко. Ну, ты, папу, скорее до красных рассказывай. Вышла тогда Маруся за город. Луна светила, шумел ветер.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 Мелькнула чья-то тень, и сразу за бугор. Ага, думаю, стой. Стой, думаю, вражеский разведчик, дальше не уйдешь никуда. Ударил я коня шпорами, выскочил на бугор, гляжу, что за чудо. Нет разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развиваются.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 с Марусей и познакомились. Ну, а под утро из города белых мы выбили, тюрьмы раскрыли, рабочих выпустили. Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена, и плечо болит. Как с коня падал, так и камень ударился. Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит, ну, прощай, говорит, уходим мы дальше.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 А я говорю, наплевать, что больно, Маруся, отчего ты такая бледная? Ты спи, — ответила Маруся, — спи крепко. Я около тебя все дни буду. Да, вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уже всегда жили вместе. Шел в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год Были сборы недолгие От Кубани до Волги Мы коней собирали в поход Или сборы... Папа, а? это ведь мы не по правде ушли из дома. А? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем. Ну да, любит, любит. А откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя-то еще любит, а меня-то уж и не любит. <соцентричный> Ой, врешь. Были <соцентричный> сборы не недолгие, от Кубами до Волги мы, мы коней коней собирали мы в поход. Мы не разбивали голубой чашки. Не разбивали. Может быть, Маруся сама ее как-нибудь нечаянно разбила, но мы ее простили. Простили! Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.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 а везде крапива. Тогда как великан над лесом зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и выспал перед ним все остатки из мешка. Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже спасибо, направился в другой конец сада. К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина.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 Да берите, берите, если надо, — предложила Валентина. У нас этого добра много. Мы ехали широкой, ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди. Загудел за лесом тяжелый, тяжелый паровоз. Туту, ту-ту, крутитесь колеса, торопитесь вагоны. Дорога железная, длинная, далекая. И крепко прижимая пушистого котенка под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песенку. Чики-чики ходят мыши, ходят с хвоста. Очень злые лезут всюду, лезут на полку. Трах-тарарах, и летит чашка. чашка. А кто виноват? Ну, никто, никто не, виноват. не виноват. Только мыши из черных дыр, только мыши из черных дыр, только мыши из черных дыр, только мыши. Здравствуйте мыши, мы вернулись. И что же такое с собой несем? Оно мяукает, оно прыгает и пьет из людечка молоко. Теперь убирайтесь в черные дыры, или оно вас разорвет, разорвет. На десять кусков, на двадцать кусков, на сто миллионов лохматых кусков, на сто миллионов лохматых кусков, на сто миллионов лохматых кусков, на сто миллионов лохматых кусков. Возле мельницы мы спрыгнули с телеги. С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх. Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились. Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и на ней с веселым жужжанием кружилась наша роскошная сверкающая вертушка. Папка! Это мама сама на крышу лазила! Мы вышли на горку. Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо, и на нем... В красном платье, без платка и в сандалях на и ногу стояла и улыбалась наша Маруся. Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго. Наконец-то дождалась, и теперь крепко-крепко рада. «Нет», — твердо решил я, отбрасывая носком сапога, валявшиеся черепки голубой чашки.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 Золотая луна сияла над нашим садом. Прогремел на север далекий поезд. Прогудел и скрылся в тучах полоношный летчик. А жизнь, товарищи, совсем хорошая. Завтра встану я ранеженько, Да, да умоюсь обележенько. Синили, калинка моя, саду ягода, малинка моя. Погоню ли я Погоню, коров я поворят, на рассу, А навстречу мне медведь в лесу. Ах, Синили, калинка моя, саду ягода, малинка моя. А жизнь, товарищи, совсем хорошая.